После ухода монашки мы молча сидим минут пять. Так, пришли такие гости незваные. Знать бы от кого и чего им тут надо бы на. Не факт, что это не молчащие. Они могли прислать и наемника. Горцы, король, да в принципе не один ли хрен. Брать его надо. Нарушает молчание кот И что мы ему предъявим? — Да уж найдем. Смотрю на него и понимаю, что понятия соцзаконности и толерантности еще долго не дадут на здешней почве никаких всходов. — Ладно, как будем это делать? — А ты-то что всполошился? — Удивляется мой собеседник. — И сами все сделаем в лучшем виде? — Не сомневаюсь, а колоть его как будете? — Чем? — удивленно вскидывает брови Лексли. — И куда? — фу блин, я когда-нибудь что-то подобное ляпну, а народ и воспримет это как конкретное указание. Терпеливо поясняю собеседнику свою мысль. В то, что вы его спеленаете, как младенца, Я не сомневаюсь ни единой секунды. Но каким образом вы будете вытаскивать из него нужные сведения? Тебе в подробностях разъяснить? Нет, не надо мной. Я не вчера родился, и кое-что себе представить могу. Но согласись, что моя зловещая репутация в подобной ситуации будет куда более эффективна, Чем раскаленное железо, например? — Не буду спорить. Ты что же, так и будешь бегать сам по каждому такому случаю? — Если это касается безопасности мирной, То не то что побегу, полечу. — hmm. Да, извини. Ладно, давай все как следует обмозгуем. почти бесплотная тень скользнула вдоль стены и замерла около нас милорд говори он в конюшне седлает коня что это так его сдернуло с места раньше ведь он никуда вечерами не выезжал пару раз поворачиваясь к лексли ну что делать будем проследим там видно будет добро Одинокий всадник выехал из ворот постоялого двора и, не торопясь, затрусил по узкой дороге. Ехал он медленно, из виду не пропадал и не прятался, так что мы могли осторожно следовать за ним. Мужик не оборачивался назад и никак не проверялся. Лопух! Хотелось бы мне в это верить. Проехав около трех километров, садник свернул с дороги и углубился в лес тут все сразу усложнилось он мог спокойно встать за ближайшим деревом и подождать пока его преследователи не свернут следом за ним и тогда виллы бросит коня и уйдет через лес черт то лысово мы его тут ночью найдем привязав лошадей в придорожная рощице Отправляем следом за злодеем пешую двойку. Проходит полчаса, и один из них возвращается. Ну? Выехал на поляну, стряножил лошадь и разжег костер. Надо полагать, кого-то ждет. Переглянувшись, решаем двигать туда. В последнюю минуту я, как старый и злобно недоверчивый параноик... приказывает своим нашим людям оставаться здесь. Мало ли что? А нас всего двадцать человек. В случае чего успеете помощь вызвать? Так до замка почти час ходу. Верно, это уже я протупил. Отозвав в сторону одного из застоявшихся, делаю ему краткое внушение, а после чего он вскакивает на лошадь и исчезает во тьме. Так, один кирпич с плеч долой. Ведомая провожата им цепочка, в которую вытянулась вся группа захвата, входит под тень листвы. Тут темно настолько, что если бы не рунный клинок, я бы точно вписался мордой в первое же дерево. А так, вижу, нешибко здорово, но... Все-таки это не ПНВ, но отдельные препятствия могу различить. Так и выходит, что я закономерно оказываюсь во главе колонны. Вскоре после входа в лес трогаю проводника за плечо. — Что это? — шепчу ему на ухо. — Где, милорд? — Справа. — Действительно. Мое обострившееся зрение выхватывает из темноты угловатое строение. По знаку Лексли ребята окружают его, и двое из них осторожно входят внутрь. Минуты через три-четыре один из них возникает перед нами. «Что там?» Вместо ответа парень протягивает руку. «Что там у него?» Что-то теплое и сухое, сыпучее, зола. Совсем недавно там горел костер, милорд. Зола еще не успела остыть, и угли тлеют. Дом старый, давно брошен, крыши нет. Костер был внутри, со стороны его не видно. Лэксли, оставь-ка здесь двоих арбалетчиков и парня с мечом для их прикрытия. Назад пойдем заберем. Сидеть тихо, себя не обозначать. Зачем? — шепчет он мне на ухо. А если придет тот, кто жег костер, я бы и не отказался с ним побеседовать. Еще через некоторое время на ветках деревьев задрожали отблески. Надо думать, и мы вышли к поляне. А вот и искомый злодей... Сидит себе, как ни в чем не бывало, и в ус не дует. Подбрасывает в костер веточки и что-то там из фляги отпивает Точно ждет кого-то. Ну что же, мы подождем. Ребята бесшумно растворились в кустах, а я присел на пенек. Со стороны поляны меня закрывал большой куст, так что можно было и не комплексовать на этот счет. Не увидит злодей ничего. Прошло около часа. Человек на поляне невозмутимо сидел у костра. — Что-то мне не по нраву, вот такие вот ожидания. Какое-то смутное предчувствие заворшилось в душе. — Прикинем. — Допустим, он злодей и ждет связного. Хорошо. Тогда кто из них опаздывает? Связной? Интересно, встреча у них по плану? Если да, то он опаздывать не должен. А если нет? А как же тогда связник узнает о том, что его ждут? Дом у дороги. Вернее, остатки дома. Но там был костер. Кто-то жег его и ждал. Наблюдатель? — Вполне в тему. — Хорошо. Он увидел этого любопытного путешественника и помчался дать сигнал. Пешком помчался, ибо всадника, выезжающего из леса, мы бы засекли. И как далеко он может убежать? — Жилье тут поблизости есть, — спрашиваю у Лексли, наклоняясь к его уху. — Сел и деревень нет. Есть небольшое поместье, какой-то... — Невезучий дворянин. Ну, что-то там у него неправильно и вышло, но точно не скажу. — Ага. Значит, дворянин, и в поместье к нему уж точно никто и не заглядывал. Монахи заходили, кольцо ничего не показало. — Ладно, ждем. Особо долго ждать не пришлось. Где-то через час вдали послышался стук копыт. — Ехал всадник, судя по звуку, один, и он никуда не торопился. Сидевший у костра мужик встрепенулся и поднял голову. На полянку въехал новый персонаж, спрыгнул с коня и подошел к встречающему. Они негромко поздоровались и о чем-то заговорили. Сзади меня обозначилось легкое движение, шорох травы, из кустов выметнулись еле заметные в свете костра змейки арканов. Надо же! А я и не подозревал, что здешние спецы умеют так ловко ими пользоваться. Рывок, и оба собеседника покатились по траве. В следующую секунду на каждого из них насела по паре здоровенных парней.